Глава 33. Координатор. Никита вскарабкался на самый верх остроконечной крыши соседнего здания и внимательно осмотрелся. Над кровлей стоящего рядом ювелирного магазина поднимался густой дым, сильно сокращавший видимость. Но Никита все же увидел то, что искал. По соседней улице быстро удалялся темно-синий фургон без номеров. Он выглядел именно так, как его описывали в телевизионных новостях. Никита отодрал от своей груди белую двойку и понесся по крышам домов, перепрыгивая с одной на другую, двигаясь параллельно фургону. Как он был зол! Кто-то неплохо обогатился, используя способности необычных подростков. Они совершали ограбление, бездумно повинуясь приказам этого человека. Они рисковали собой и нападали на людей. Просто чудо, что все их жертвы остались в живых. Никита скакнул с козырька крыши, ухватился руками за перекладину фонарного столба Крутанулся на ней колесом и перелетел на соседнее здание. Фургон резко повернул за угол, двигаясь в сторону стадиона. Никита последовал за ним. Изломанная молния осветила темное небо. Раздался оглушительный раскат грома. Хлынул дождь, и крупные холодные капли громко застучали по крышам домов. Никита... Продолжал бежать, не обращая внимания на ливень. Его мучил один вопрос. Как в его организм попадала спящая красавица? Ведь ему ничего не кололи, не давали таблеток, и тут его осенило. Газированная вода. Та, что они пили на стадионе после тренировок, предоставленная таинственным спонсором команды. Точно. Ведь именно после тренировок случались все эти провалы в памяти. Спящая красавица, подмешанная в воду, дурманила мозг, превращая ребят в послушных зомби. Они переодевались в костюмы, которые им кто-то выдавал, затем отправлялись на дело. После их переодевали в обычную одежду и распускали по домам. «Себя они приходили уже по дороге домой, пока бесцельно брели по улицам, совершая всякие странные вещи. Теперь понятно, почему Никита не узнал тогда Марину и едва не потерял свой скейтборд». Впереди показался городской стадион. Фургон быстро мчался к воротам гаража, стоящего в стороне от трибун. Никита все еще двигался наравне с ним. «Но вот крыша кончилась». Зданий вокруг больше не было. Тогда он просто прыгнул и камнем полетел вниз, расставив руки и ноги в стороны, словно белка-летяга. Никита спикировал прямо на крышу фургона грабителей. Грузовик резко завилял на узкой дороге, в кабине кто-то громко выругался. Никита, пробивая когтями железную крышу, медленно начал приближаться к кабине. — Сбрось его! — истошно завопил кто-то в фургоне. — Сбрось! Похоже, он уже очнулся. Боль привела его в чувство. Грузовик завилял еще сильнее, но Никита держался очень крепко. Он подполз к самой кабине, подтянулся и разбил стекло когтистой рукой. А затем попытался дотянуться до водителя. Когти Никиты сомкнулись на вязаной черной маске. такой же, как у него самого Ксении и Антона. Зашипев от злости, он сорвал маску с лица водителя. И тот час в кабине громко завопили от ужаса. Никита вскинул голову. Его кошачьи зрачки испуганно расширились. В тот же миг грузовик на полной скорости врезался в деревянные ворота гаража и проломил их, разнеся в щепки. Никиту сшибло с фургона обломком доски. Он упал и покатился по бетонному полу. Фургон тем временем круто развернуло. Он завалился на бок, ударившись о толстую мраморную колонну. Двигатель тут же заглох. Никита, пошатываясь, поднялся на ноги и встряхнул головой. Его комбинезон был изорван в клочья. На голых участках тела виднелись пятна крови. Двери фургона слетели с петель и брякнулись на пол. Из кабины выбрался Денис Воробьев. Он и был четвертым. Привидели Гастаева, его лицо исказилось от ярости. — Ты все еще жив? — злобно крикнул Денис. Никита удивленно на него уставился. Воробьев никак не походил на одурманенного зельем человека. Ты? выдохнул Никита. «Ты не принимал спящую красавицу?» Он покачнулся, с трудом устояв на ногах. «Конечно, нет!» Денис криво усмехнулся. «Я участвую в этом по собственной воле!» «Но почему?» спросил Никита. «Деньги! Огромные! Сумасшедшие деньги!» Глаза Дениса сверкнули лихорадочным блеском. Этими грабежами я заработал столько, что мне теперь хватит на всю оставшуюся жизнь. Тебе такое и не снилось. Следом за ним из перевернутого фургона выглянул еще один человек. Тоже весь в черном, высокий, толстый, широкоплечий. Он с трудом выбрался из кабины и повернулся лицом к Никите. Перед ним стоял Анатолий Сергеевич Авдеев. «Это вы?» – ужаснулся Никита. «Вы стоите за всем этим? Вы руководите черной четверкой?» Авдеев с улыбкой развел руками. «Меня не устраивает зарплата тренера, Никита», – сказал он. Я ведь зарабатывал куда больше, когда работал инструктором в лаборатории Экстрополиса, в той другой жизни. Именно тогда я узнал о существовании метаморфов. Но вот найти и вычислить кого-либо из вас оказалось не так просто. Я обошел множество школ в поисках необычайно развитых и сильных ребят. Нашел лишь четырех. «Правда, Дениса», — он взглянул на Воробьева, — Мне порекомендовал Федоров, мой бывший коллега. За этим пареньком уже числилось немало темных дел. Вас же троих пришлось опаивать спящей красавицей. Слишком уж вы честные и благородные. Так мне показалось. Теперь ты знаешь все. Он сделал шаг в сторону Никиты. Присоединяйся, Легостаев. Забудь о Воропаеве и Василевском. Втроем мы горы своротим. — Но уж нет, — покачал головой Никита, — больше я не собираюсь грабить людей. — Жаль, — вздохнул Авдеев, — ты ведь мне действительно нравился, вернее, твои способности. Он сделал знак Денису. — Можешь его убить. Воробьев со злобной усмешкой на лице двинулся к Никите. Вдруг сзади раздался звонкий цокот каблучков. Все трое обернулись. В развороченный проем вошла едвига Савицкая. В ее руке был зажат небольшой прибор. «Извините, что припозднилась», — она хищно улыбнулась. «Маячок не дал мне сбиться с дороги». Авдеев побелел, как мел, и, сорвавшись с места, кинулся вглубь гаража, лавируя между стоящими в темном помещении машинами. Савицкая выпустила ему вдогонку огромный огненный шар. Авдеев бросился на пол. Заряд пролетел над его головой и врезался в небольшой грузовичок. «Мощный взрыв» сотряс помещение. Горящий грузовик перевернулся в воздухе и рухнул на рядом автомобили. Тем временем Денис подскочил к Никите, схватил его за шиворот и швырнул в окно диспетчерской. Никита, пробив стекло, врезался в стену рядом с пультом. Едвига зацокала вслед за Авдеевым. Денис, громко топая, отправился за Никитой. Войдя в рубку, он сгреб парня за комбинезон и бросил на пульт. Установка разлетелась с громким электрическим треском. Свет в гараже тут же погас, но из запылающих машин все еще было довольно светло. Никита скатился с обломков пульта и попытался подняться на ноги. Воробьев ударил его ногой в живот. Никиту отбросило к противоположной стене. На его счастье, она была из гипсокартона. Проломив тонкую перегородку, парень вылетел из диспетчерской так же быстро, как и влетел в нее. Взорвалась еще одна машина. Обломки исковерканного раскаленного металла прыснули во все стороны. Денис подобрал с пола увесистый кусок трубы и вновь шагнул к Никите. — Без ли Гастаев? — хохотнул он. Просто тебе не следовало приходить сюда. — Что же ты не спасаешь Авдеева? — сплюнув кровь, спросил Никита. — Своего благодетеля. Ведь она пришла сюда, чтобы убить его. — Рано или поздно я сам бы это сделал, — заявил Денис. — Он забирал себе большую часть награбленного. Теперь все достанется мне. Он замахнулся трубой. Никита увернулся, и труба просвистела мимо. Легостаев подскочил к Воробьеву и со всей силы ударил его в челюсть. С тем же успехом можно было бить мраморную статую. Денис даже не покачнулся. Осклабившись, он махнул трубой, и Никиту отшвырнуло в самое пекло. Парень, резво вскочив на ноги, выпрыгнул из огня и яростно начал сбивать с себя пламя. Штаны загорелись мгновенно. Денис вновь шагнул к нему... скинув трубу и примериваясь. Размахнулся, послышался громкий треск. И Дениса вдруг затрясло. Другой конец трубы задел электрический щиток, расположенный на стене. Щиток с треском разлетелся. Воробьев тяжело повалился на пол без сознания. А из глубины гаража, из самого сердца пожара... Вдруг раздался жалобный вопль Авдеева. Вопль стих. И тут же по гаражу прокатился злобный хохот Савицкой. Она достала его. Затем стена огня расступилась, и Никита увидел Едвигу. Она шла с видом победительницы. В ее руке была зажата маленькая золотая карточка. «Глупец!» — сказала женщина. Он так и не понял, что его сгубило. Никита рванулся к выходу, но было уже поздно. Она его заметила. Путь ему преградила широкая полоса огня. «Не торопись, мальчик мой, дай мне хорошенько тебя...» «Прожарить!» В этот момент Денис Воробьев открыл глаза. Никита с ужасом наблюдал, как приближается едвига, а она смотрела на него с безумной улыбкой. «А я ведь тебя предупреждала, не суйся во все это! Но ты оказался слишком глупым, А может, слишком смелым? Знаешь, иногда это одно и то же. В ее руке расцвел изящный изогнутый огненный цветок. И тут Денис с громким воплем вскочил с пола позади Савицкой, по-прежнему сжимая в руках трубу, и ударил Едвигу по спине. Женщина рухнула на колени. Золотая карточка... отлетела к ногам Никиты. Он тут же подобрал ее. Огненный смерч закрутился вокруг озверевшей от ярости Савицкой и приподнял женщину над полом. Она обернулась к Воробьеву и схватила его за горло. Яркое пламя охватило обоих. Денис не успел даже пикнуть. На глазах потрясенного Никиты его тело просто... осыпалась горстью пепла. Затем Хидвига повернула свои пылающие глаза к Легостаеву. Парень бросился бежать. Она устремилась за ним следом. Языки пламени трепыхались за ее спиной. Никита почувствовал на своей шее ее раскаленные пальцы. Его пронзила нестерпимая, обжигающая боль. Савицкая прижала его лицом к кирпичной стене и злобно прошипела в ухо. «Твоя очередь!» Но тут вдруг раздался громкий выстрел. В стену, в сантиметре от кончика носа Никиты, вонзилась капсула, заполненная светящейся жидкостью. Едвига отпрянула назад. «Спящая красавица!» — взвизгнула она. Никита свалился на пол и тут же откатился в сторону. «Кто стрелял?» — заметалась по гаражу Савицкая. Но в горящем здании, кроме них двоих, никого не было. «Все ясно. Кривоносов решил избавиться от меня. Ну, погоди же, мерзавец. Твой юбилей станет последним событием в твоей жизни». Никита, улучив момент, выдернул капсулу из стены и, зажав ее в кулаке, выбежал из гаража. Что было сил, он понесся прочь от горящего строения. Савицкая чего то не стала его преследовать. Холодные капли дождя слегка притупили боль от ожогов. Благо, из-за ливня людей на улице не было, и никто не видел обгоревшего... Полуголова все еще дымящегося оборотня, несущегося под проливным дождем.